Экзотика. Солигорские терриконы. 130 километров от Минска. Солигорск – знаменитый шахтерский город, где добывают одно из главных богатств Беларуси – калийную соль. Беларусь-калий – крупнейший в мире производитель калийных минеральных удобрений. Многие приезжают сюда лечить астму и другие болезни дыхательных путей. В шахтах обустроены специальные комнаты. Но многие мечтают увидеть марсианские пейзажи – знаменитые терриконы. Когда ищут сильвинит, сырье из которого производится калийная соль, песок, каменную соль, гипс и прочие отходы складируют поблизости. И появляются Солигорские горы до 120 и более метров в высоту. Они постоянно растут. У насыпи отработанной породы красновато-серый оттенок с белыми вкраплениями соли. Есть участки посветлее, более недавние, есть темные, постарше. По утрам схожесть с поверхностью Марса увеличивается. Это место популярно у фотографов. Формально посещать эти места запрещено. Экскурсии не проводятся. Но к индивидуальным путешественникам охрана относится более-менее лояльно. Вы должны иметь в виду, что это работающий карьер, где есть и сотрудники, и туда-сюда шныряют груженные породы белазы. Поэтому, если решите приехать сюда, будьте очень внимательны.